Глава тридцать вторая. Молодые укатили. Сиамскому заливу предпочли тур по Золотому кольцу. Не туристы они теперь, паломники. Ну и ладно. От пылесоса не отказались, и то радость. Перед отъездом навестили. Принесли тортик, сидели рядышком голубками, ворковали между собой, за ручки держались, глаз не отвести. Расстались тепло. Как-то по-новому глядел на нее сын. Поцеловал на прощание снежной улыбкой, шепнул на ухо, «Мамуля, все будет хорошо». «Да-да», — повторила, не понимая, у кого будет, может, и у нее, наконец. На следующее утро, точно исполняя Лехина пророчество, позвонил Пшонкин. Прогрохотал радостно, что к концу недели дела тут у шефа думские, значит, и он прибудет. А как освободиться, то не прочь попить коньяку с ликером на брудершафт. Не сказать, что Айсидора сильно обрадовалась такому развороту событий, но ломаться не стала и пообещала другу Пшонкину турвальса в ближайшем кафе Шантане. На том и сговорились. Последний летний день выдался чистым и светлым. Тихий умытый дождем сквер, листва в сверкающих каплях, влажный, еще по-утреннему прохладный воздух наполнял Дорину грудь щемящим предчувствием счастья, беспричинного и неизбежного, как фатум. И Пшонкин тут был ни при чем. Перескакивая лужи, Дора спешила в свой аквариум. Синеволосая коллега исчезла, похоже, навсегда, оставив ее хозяйкой прозрачного офиса, что, несомненно, радовало, давая свободу действий — от уйти, когда захочу, да прийти, когда вздумается. Главное — план по сбору, а с ним Дора с некоторых пор и одна справлялась». Ненадолго вынырнув из виртуальных морей океанов, она прищурилась на зеленевшие за кассами с арбузами, задумчиво вспоминая, что на излете лета можно брать гигантскую ягоду без страха быть отравленной какой-нибудь аммиачной селитрой. Взгляд ее блуждал по видимым закромам гипермаркета, пока не остановился на аккуратной старушке в соломенной шляпке и клетчатом пыльнике, тащившей полосатый плод в доисторической авоське цвета моли, Чедушная бабушка еле переставляла ноги. По всему было видно, взяла нереальный вес. Поравнявшись с аквариумом, она опустила поклажу и, опершись дрожащей рукой о стекло, стала судорожно хватать воздух сухим сморщенным ртом. Взволнованная Айсидора ринулась на помощь. Она и подумать не могла, что сегодня вместо обеда ей предстоят силовые упражнения с чугунным ядром. Когда на подгибающихся ногах, раскачиваясь из стороны в сторону, вроде гибкой березки, Дора тащила проклятый бабушкин фрукт на третий, о счастье, этаж дома без лифта, то радовалась лишь тому, что сегодня надела балетки. Балерина с ядром, опустив груз возле двери и развернувшись к пыхтящей следом старушке, сказала одышливо с вымученной улыбкой. «Александра Павловна, вы в следующий раз берите дыньку, она полезней». Хоть и жила старушка неподалеку, но за время пути они смогли познакомиться и даже узнать некоторые подробности личной жизни друг друга. Дора рассказала, что не замужем, а ее спутница, наоборот, открыла ей, что почти шестьдесят лет счастлива в браке, и что вот этот арбуз она несет Иван Карлычу. на что Айсидора лишь криво ухмыльнулась, перехватив авоську свободной рукой. «Приятного аппетита вам с мужем!» Попыталась она любезно распрощаться с говорливой старушкой на лестничной клетке, но не тут-то было. «Как? Вы не отведаете арбуза?» Черные змейки нарисованных бровей поползли вверх, лисьи глазки в веселых морщинках застыли от изумления. «Я вас не отпущу, милая! Я вас должна отблагодарить, доброе сердце!» Старушка уже скрежетала ключом. Дверь отворилась, и на Дору пахнула сквозным, нежным, хрупким ароматом весны. Не ожидавшая ничего подобного в обиталище двух пожилых людей, завороженная, она шагнула вслед за хозяйкой, позабыв за дверями арбуз. Но тут же очнулась и затащила ядро в прихожую. — Иван Карлович, мы к вам с подарком! — прощебетал Александр Павловна, срывая с головы шляпку — «Иван Карлович! Иван Карлович!» Радостно выкрикивая имя супруга, она бросилась куда-то в комнату с проворством и легкостью школьницы, спешащей на первое в жизни свидание. «Сандричка, я здесь!» В глубине коридора распахнулась дверь, и из яркого прямоугольника выступил старик с костылем под мышкой. Возле его единственной ноги вертелся неизвестный породы пес — Сивый, лохматый и нечесанный, как и его хозяин. Старик приладил второй костыль и сделал несколько шагов к Сидоре. Сквозь безумные линзы совиных очков, пытаясь разглядеть гостью, он наморщился заватый нос. — Это кто? Из собеса прислали работника гулять сляпой? Если бы, — подоспевшая Александра Павловна пригладила склоченные патлы на голове супруга. «Это доброе сердце помогло мне донести арбуз. Сейчас будем есть!» Почти прокричала она в его топыренное ухо. «Так она будет гулять с ляпой?» Как будто не слыша слов жены, громко повторил дед. «Я погуляю, мне несложно», — сдалась Айсидора, не выдержав стариковского полубезумного гипноза и перевела взгляд на понурого ляпу, жмущегося к хозяйской ноге. «Он у нас старенький и смирный, так что не волнуйтесь, хлопот не будет», Обрадовалась Александра Пална, не расстегивая, накинула псу ошейник и мгновенно сунула в руку Доре поводок, будто опасаясь, что та передумает. «Вы только под окнами не ходите, там у нас один мальчик тревожный живет, ему не нравится», — загадочно предупредила, выпуская их на лестницу. Дора вывела Ляпу. Ляпа задрал Лапу и обдал упругой струей пастельные флоксы. Флоксы прибило к земле, словно они попадали в обморок. Сока засал все!» Дора ловко увернулась от запущенного в нее яблочного огрызка. В окне первого этажа показалась голая по пояс личность в стрекозинах очках с розоватыми стеклами и расшитой золотыми огурцами тюбетейки. Дряблые бока и обвисшие сиськи на голом торсе имбецила Алика соседей давно не смущали, Они привыкли и к исключительному ребенку двадцати двух лет, и к его манере ходить без одежды. А вот Дора нет. Очевидно, это и был тот тревожный мальчик, о котором ее предупреждали. «Он случайно, он больше не будет!» Она дернула поводок, и равнодушный Ляпа покорно потрусил следом. Озяпшая в легком платье, Дора недовольно поглядывала на серые клочковатые тучи, Вот-вот готовы пролиться противным уже осенним дождем. Она и предположить не могла, что ожидаемое счастье обернется старым больным кобелем. Теперь в прихожей пахло не весной, а намокшей псиной. — Ой, да там дождик! — всплеснула руками Александра Павловна и бросилась распрягать ляпу. — Доброе сердце, может, переждете? — робко поинтересовалась старушка, прижимая к груди собачью сбрую. Было грустно смотреть на нее, седенькую, высохшую, но все еще хранившую крепкую жилку добытчицы. «Без нее они пропадут, точно пропадут», — подумала Дора, и сердце ее охватило чувство щемящей жалости. Она пообещала, что обязательно зайдет к старикам после работы, занесет зонт, что ей всучили, и непременно попробует арбуз. Все так и случилось. Только двери открыл незнакомый мужчина в строгом темном костюме ответственного работника. Белоснежная сорочка, галстук и, зачем она посмотрела вниз, в уютных барашковых тапках цвета майского одуванчика. Они были настолько нелепы, смешны и в то же время трогательны на этом огромном человеке, заслонявшем собой почти весь проем, что Айсидора не смогла скрыть улыбки. «Рюша, кто там?» Донесся бойкий голос Александры Павловны, а следом появилась и сама хозяйка, нарядная, с подкрашенными губами в искрящейся кофточке. — Ах, это вы! — обрадовалась она. — Проходите, милая, я вас, Рюша, все уши прожужжала! — не унималась старушка. — Рюша, познакомься, это Асидорочка, доброе сердце. Угрюмый, казалось, чем-то озабоченный Рюша, желая пропустить гостю, сделал шаг назад, но Дора замахала рукой и полезла в пакет. «Нет-нет, я на минуточку. Вот, зонт вернуть. Спасибо». Она посмотрела на солидного мужчину, оценивая. Лицо круглое и золотистое, как булочки от гамбургера. Выгоревшие брови насуплены, а твердый взгляд карих глаз, казалось, выжигал на лбу Доры дура». и ей как-то сразу расхотелось кокетничать, и уж тем более есть арбуз в компании ответственного работника. — Да как же так? — сокрушалась старушка. — Мы ждали вас, доброе сердце. Арбуз — чистый мед. Рюша, уговори доброе сердце остаться. Нет — Нет-нет, в другой раз. Она протянула зонт Александре Павловне. Та неловко взяла и упустила из слабых рук. Дора со звенениями кинулась поднимать. На шум притащился молчаливый ляпа — Задрал седую морду и вдруг коротко взвыл. Сипло безысходно, будто из последних сил отрабатывая похлебку сторожа. И тут же уплелся назад, в глубину комнат, охранять одноногого своего хозяина Иван Карловича. Дора ушла, так и не отведав арбуза. Шкафоподобный Рюша, вопреки просьбам старушки, не стал ее уговаривать. Он и слова не вымолвил, даже не попрощался. Кивнул, мол, всего доброго, и закрыл двери. «Неприятный какой», — подумала Асидора, даже не пытаясь представить, зачем он приходил к старикам. Она позабыла о нем быстрее, чем добралась до дому. Но на следующий день, ближе к вечеру, странный человек появился в ее офисе. Снова в идеальном костюме. На этот раз курьезной деталью в его деловом облике был огромный арбуз, килограмм на десять. Рюша поигрывал им, словно футбольным мячом, перекатывая с руки на руку. «Это вам!» — заявил бодро, водрузил на стол и уселся напротив. «Понимаю, понимаю!» — осадил скинутой ладонью, открывшую было рот Сидору. «Сам донесу!» «Вы ведь уже домой собираетесь?» — произнес мягко, но настойчиво. Спорить не стало. Уж очень хотелось наесться от пуза, но без свидетелей. Приглашать костюм домой и не думала. Но вышло иначе. Дора не сомневалась, что ее с арбузом сейчас загрузят в какую-нибудь приличную тачку, но Рюша оказался без колес. «Чудесный вечер!» — изрек он, шумно вдыхая. «Прогуляемся?» «Прогуляемся!» — протянула разочарованно. «Только тут три остановки!» «Ничего, я привычный!» Дора в недоумении покосилась на костюм. «Что за странная привычка таскать тяжести?» Может, он грузчик или асфальтоукладчик? Вон, загорелый какой. Наверняка на воздухе трудится. Или кирпичи на стройке таскает. Там они все обветренные, дубленые. Но костюм? А вы, Рюша, где работаете? Поинтересовалась бесцеремонно, не представляя, где таскают тяжести в костюмах. И тут ее словно ужалили. Точно! Похоронная команда. Гробы на плечах мужчин в строгих костюмах. На кладбище? озвучила свою догадку, испуганно замедляя шаг. Рюша остановился и удивленно взглянул на укутанную в леопардовый палантин маленькую женщину с зелеными глазами, внезапно вспыхнувшими неподдельным ужасом, будто рядом с ней не солидный мужчина, а вурдалак. «Почему на кладбище? В Миде?» Дора рассеянно кивнула. «Какой-нибудь торговый комплекс, может, даже турецкий, где-нибудь на окраине». Подумала она, равнодушно созерцая темную перспективу то ли улицы, то ли собственной жизни. Очередной охранник. В пафосных комплексах они в костюмах ходят. Лениво размышляла, не понимая, с чего вдруг он притащился к ней. Да еще и с арбузом. Наверняка старики послали. Какое-то время они шли молча под тихое, размеренное сопение рюши. «Александр Павловна, вам кем приходится?» Вяло поинтересовалась Дора, скорее из желания поддержать беседу, чем из любопытства. Подругой бабушки, почти член семьи, привез ей подарок. Они прогуливались по тихой улице вдоль безлюдного сквера. Рюша прижимал к животу арбуз, отчего его тень под редкими фонарями казалась беременной. Это было смешно, но смех рядом с суровым исполином казался таким же нелепым, как хоровод вокруг мавзолея. А Сидоре было невыносимо скучно и хотелось поскорее отделаться от кавалера, но арбуза хотелось больше, и она снова спросила, «А вы где живете?» «Сейчас в Москве. А раньше?» «А раньше там, куда родина пошлет. И далеко она вас посылает?» «В Монте-Карло, а дальше в Ватикан.» Диалог, недавно казавшийся ей белым шумом, внезапно обрел смысл. При словах Монте-Карло Дора ошарашенным хомячком выпучила немигающие глазки и внутренне замерла. Отправляясь в пеший поход, она и предположить не могла этого козырного расклада. На расчет ее был просто деловит костюм доносит арбуз до квартиры, а там уж она как-нибудь сама докатит, доволочет, короче, справится. Айсидора заинтересованно взглянула на мужчину. В свете ночного фонаря Рюшин профиль показался ей вполне приличным, а если отпустить бороду к его густым, мелкокурчавым волосам, так и вовсе вылитый Марк Аврелий. Они поднялись в квартиру. Не дожидаясь указаний, ее спутник отыскал ванную. Сидя на кухне в волнительном ожидании, Дора слышала, как Рюша тяжело ворочил в пластиковом тазу арбуз, намывая тугие бока под лейкой душа. Наконец, сияющий плод был водружен на стол. «Рюша, это Андрюша?» Мурлыкнула ласково с хрустом спарвая арбузный бок. Нож застрял. Она пыталась извлечь его, дергала изо всех сил, отчаялась и выпустила рукоятку из покрасневшей ладони. Рюша-богатырь не растерялся. Играючи вытащил нож, да как жахнет кулаком в крутой арбузный лоб. Бах! и располовинил. «Как-то так», — произнес смущенно. «Восторг! Восторг горел в ее очах! Вот это мужчина!» Дора бросилась к ящику с ложками. Одну со словами «давайте без церемоний», по-нашему, по-пролетарски, выдала Андрюше. И они навернули. Навернули половину на двоих, весело отплевываясь черной галькой косточек. а после Рюша подхватил пустую скорлупку и отнес к мусоропроводу. Те две минуты, что его не было, рвали сердце, а вдруг не вернется. Простой, крепкий, надежный, и даже мусор выносит. Дора начинала влюбляться, осторожно, чтобы не спугнуть внезапного счастья. Но он вернулся. Утробным, волнующим басом он читал ей наизусть Маяковского. Погибнет все, сойдет на нет, И тот, кто жизнью движет, Последний луч над тьмой планет И солнц последних выжжет. И только боль моя острей Стою огнем обвит На несгорающем костре Немыслимой любви. Любовь к поэзии, как общее дитя, — объединила их сразу. Впрочем, между делом Дора не забыла выяснить семейное положение ее нового друга. Тот оказался вдовцом со взрослой дочерью, давно живущей самостоятельно на другом конце света. Кажется, где-то в Китае. Арбузные соки и соки любви той ночью мешали уснуть Асидоре. Она мечтала поскорее дожить до утра, чтобы увидеть вновь своего кудрявого Голиафа, и томление ее становилось нестерпимым. Три вечера подряд они встречались, гуляли по ночному городу, увлеченно читали друг другу стихи, совсем как в юности смотрели на звезды. Дорины пухлые ручки в аппетитных ямочках сжимали стакан с абрикосовым соком, когда за столиком открытого кафе в летнем саду он сделал ей предложение. Дора уже знала, что с этим человеком она поехала бы и на огненную землю, но он предложил ей Рим и законный брак. Напрасно Пшонкин названивала Исидоре, заметно нервничая утюжил новеньким айфоном. Сегодня вечером красной стрелой он отбывал в Петербург с надеждой навстречу, но ему раз за разом сообщали, что абонент недоступен. Свита, в которой он теперь был не последним звеном, плотным полукольцом окружила шефа. «Как-то встретились на ночной дороге лося инспектор ГИБДД, помахали друг другу рогами и разошлись», — изрек Шмырин, выпуская звонкую струю в хромированный настенный писсуар. И все заржали. Только Пшонкин забыл. Конец книги. Текст читал Андрей Зверев.